А знаешь, стик, в твоей шутке есть доля правды. Конечно, сами головоногие писем не пишут, но чернила головоногих моллюсков-каракатиц люди использовали целых 200 лет. Неужели ими и правда писали? Не писали, а рисовали. Художникам нравился красивый коричневый оттенок краски, которая получается из чернильного мешка-каракатицы. Этот цвет назвали сепия, что в переводе с греческого значит каракатица. Коричневатый цвет старинных фотографий тоже получился из-за сепии. С такими знаменитыми моллюсками обязательно надо познакомиться. Куда для этого надо плыть? Каракатицы обитают в теплых водах океанов и морей недалеко от берегов. Мы отправляемся к Австралии. Тихий океан. Большой барьерный риф Здесь совсем не глубоко Солнце легко проходит сквозь воду Под нами белый песочек Вокруг ярко-голубая вода Карасик медленно плывет почти у самого дна Мне кажется, нашему кораблику нравится Нежится в этой красивой и теплой воде А где же каракатицы? Ни одной не вижу А я, кажется, нашел Точно! Вон она! У серого камня Где? Там ничего нет Такой же песок, как и везде Попробуем подплыть ближе Только не разгоняйся, как в прошлый раз Справишься? Постараюсь Самая низкая скорость Движемся к камню Дядя Кузя Неожиданно проплыла рыбка И напугала какое-то удивительное существо Оно отделилось от песка На котором притаилось И уплывает в сторону Давай поплывем за ним Согласен Тем более, что это и есть каракатица Из-за которой мы сюда прибыли Вот она какая Каракатица Неудивительно, что я ее не заметил Она точно такого же цвета Как песчаное дно Даже есть серые точки Похожие на мелкие камешки Прятаться, маскироваться Каракатицы умеют Чуть ли не лучше всех животных на свете Думаю, даже у хамелеона и камбалы Это получается не так хорошо Но пока мы говорили, каракатица сменила цвет. Из почти белой стала коричневатой. Теперь она отлично видна. Какая же она забавная! Знаешь, каракатица напоминает мне грустного слоника, у которого вместо одного хобота несколько. Грустная она мне показалась из-за выражения глаз. Они у каракатицы очень большие а за головой идет тело. По форме оно похоже на панцирь черепахи, которому по бокам пришили оборку из тонкой ткани, как на нарядном платье у девочек. Оборка все время движется, по ней пробегают волны. Чевостик, ты хорошо описал то, что видишь, но у меня есть пара поправок. Ты, конечно, понимаешь, что никаких хоботов у каракатицы нет. Это конечности. Похожие на руки и щупальца кальмаров Таких рук у каракатицы 10 А то, что ты назвал оборкой, это два плавника Наверное, и тело каракатицы совсем не похоже на черепахин панцирь Туловище у нее, как и у всех моллюсков, мягкое Но ее спина защищена почти как у черепахи Под кожей каракатиц спрятана широкая твердая пластина Остаток раковины, которая была когда-то у древних предков этих моллюсков. Дядя Кузя, наша каракатица снова перекрашивается. Только что она была светлой, и вот прямо на глазах темнеет, становится темно-вишневой. На спине появились белые пятна, а на плавниках белые полоски. Кажется, это из-за того, что рядом Появилась вторая каракатица. И обе не очень-то рады встрече. Они подплыли друг к другу, и тут первая каракатица как раскинет все свои руки в стороны. Вторая тоже не отстает. Растопырила десять рук, потемнела. Наверное, она предупреждает, не тронь меня. Но до драки дело не дошло. Они поплыли в разные стороны по своим делам. Каракатицы успокоились, посветлели, стали красивого серебристо-голубоватого цвета. Дядя Кузя, как у них получается так менять цвет? В коже всех головоногих моллюсков, каракатиц, кальмаров, осьминогов, есть специальные клетки. Они похожи на крошечные шарики, наполненные краской разных цветов: желтый, красный, коричневый, оранжевый, черный. Эти шарики почти незаметны, но моллюски умеют их растягивать, превращать в блинчики. Такие блинчики занимают гораздо больше места на коже. Моллюск в любую минуту окрас изменить готов. Есть у него на коже шарики разных цветов расплющились красные шарики и весь моллюск покраснел расплющились синие шарики и весь моллюск посинел расплющились желтые шарики поэтому на ней появляется окраска